Младшему псу не было еще и двух лет от роду, он был слишком жизнерадостен для их солидного общества, и хотя временами он бежал рядом или, разгоряченный, забрызганный грязью, вдруг, откуда ни возьмись, выскакивал к ним посреди поля, это длилось недолго. И вскоре, высунув язык и задрав хвост, на конце которого топорщились тонкие шерстинки, он уже снова, теряя голову, Мчался куда-то в погоне за неуловимыми запахами, которыми окружающий мир соблазнял и манил его из каждого оврага, перелеска и лощины. Сапоги Байерда промокли до самого верха. На подметке налипла глина, а он сосредоточенно склонился над бочонком и графином под спокойным, любопытным взглядом обоих псов. Бочонок был установлен на стуле затычкой кверху, и Байер с помощью резиновой трубки осторожно перекачивал в графин густую коричневую жидкость. Мисс Дженни вошла в комнату, не успев снять свою черную шляпку, которая торчала на самой макушке ее аккуратно причесанной седой головы, и собаки, подняв глаза, посмотрели на нее, старшая с величавым достоинством, младшая очень быстро, застенчивой нежностью застучав хвостом по полу. Но Байерд не поднял головы. Мисс Дженни закрыла дверь и мрачно уставилась на его сапоги. «У тебя мокрые ноги!» — заявила она. Он все еще не поднимая глаз, осторожно поддерживал резиновую трубку в горлышке графина, который постепенно наполнялся жидкостью. Иногда ему было очень удобно казаться еще более глухим, чем на самом деле. Но кто мог знать это, наверное? «Отправляйся наверх и сними эти сапоги!» — еще громче скомандовала мисс Дженни. «А я наполню графин!» Но Байерт, невозмутимо отсиживавшийся в башне за непроницаемыми стенами своей глухоты, не обернулся до тех пор, пока не наполнил графин, после чего он двумя пальцами зажал трубку, вытащил ее из графина и вылил остатки жидкости в бочонок. Старшая собака не двинулась с места, а младшая отступила за спину Байерда, неподвижно и настороженно улеглась там и, положив голову на скрещенные передние лапы, ласковым немигающим глазом смотрела на мисс Дженни. Байерт вытащил трубку из бочонка и только тогда взглянул на мисс Дженни. «Что ты сказала?» Но мисс Дженни вернулась к двери, открыла ее и крикнула что-то в холл, вызвав из кухни встревоженный отклик, вслед за которым вскоре появился Саймон собственной персоной. «Вступай наверх и принеси полковнику ночные туфли», — приказала она. Когда она снова повернулась, ни Байерда, ни бочонка не было видно. Но за той закрытой двери кладовой торчал любопытный зад молодого пса и его барометрический хвост, на котором, словно перья, топорщились шерстинки. Затем Байерд вытолкал собаку из кладовой, вышел оттуда сам и запер за собой дверь. «Саймон уже дома?» — спросил он. «Сейчас придет». Отвечала она, я его только что позвала. Садись и сними эти мокрые сапоги. В эту минуту Саймон вошел в комнату с туфлями. Байерд послушно уселся, а Саймон встал на колени и под строгим взглядом мисс Джени стащил с него сапоги. А носки у него сухие, спросила она. Да, мэм, они не мокрые, отвечал Саймон. Но мисс Джени наклонилась и пощупала их сама. «Это еще что?» — хмуро проворчал Байерт. Но мисс Дженни, не обращая на него внимания, бесцеремонно провела рукой по обеим его ступням. «Досадное упущение с его стороны!» — проговорила она сквозь уходящую в бесконечную высь стену его глухоты. «А тут еще ты со своими дурацкими баснями явился!» «Его видел стрелочник» упрямо повторил Саймон, надевая Байерду туфли. «Я же не говорил, что это я его видел!» Он встал и вытер руки о штаны. Байерд топнул ногами, чтобы влезть в туфли. «Принеси все для пунша, Саймон», — сказал он, после чего нарочито небрежным тоном обратился к своей тетке. «Саймон говорит, что Байерд сегодня днем сошел с поезда». Но мисс Жень уже опять напустилась на Саймона. «Вернись, возьми сапоги и поставь их за печку», — сказала она. Саймон повиновался, боком подошел к камину и сгреб в охапку сапоги. «И этих псов! Слава богу, ему еще не пришло в голову притащить сюда свою лошадь!» Старшая собака, за которой застенчивой готовностью следовала младшая, тотчас встала, подошла к Саймону и покинула комнату с тем же напускным старанием, с каким и Байерд, и Саймон выполняли энергичные приказы, не терпящие мисс Дженни. «Саймон говорит...» — снова начал Байерд. «Саймон говорит вздор!» — отрезала она. Неужели ты, проживший десят лет с Саймоном, до сих пор не усвоил, что он принимает все за чистую монету?